Глава 180. -я. Умные люди всегда усложняют. Одрина вострила уши и вошла в состояние зрителя. Одри всегда, с тех самых пор, как она узнала о его существование, интересовался Серебряный град и что в нём такого особенного, но при этом спросить сама девушка не решалась. Это был бы слишком личный вопрос. А сейчас спрашивал шут. Это как закончить чтение отличного детектива, а потом узнать, что есть продолжение. Это ведь солнце порадовало Дри, как оказалось, в Серебряном граде не верили в семь основных богов и не поклонялись смерти, как на южном континенте, не верили в загадочных сущностей, злых богов или дьяволов, демонов, суть тайного мудреца, тёмную сторону вселенной, скованного бога и истинного создателя. Серебряный град это нечто. Они и вправду поклоняются самому творцу. Но об этой религии, кажется, упомянул весильник. Она существовала ещё во время настворения мира. Хм. Говорить о всемогуществе как-то странно, подумала Одри и сама того не замечая, украдкой посмотрела на висельника. А тотке внул ей в ответ. Коллин же ничуть не удивился, наигранно усмехнувшись, он спросил: "Разве он не бросил вас?" "Бросил", творец оставил серебряный грат. Элджер не мог в это поверить, но неожиданно всё встало на место. Но в архивах церкви повелителя Штормов, точнее в тех разделах, которые были ему доступны, а он был капитаном-штравноэпископу, земля, забытая богами, упоминалась просто как название, без всякого описания. Очевидно, что это место находилось где-то в море Сония. Но, как ему было известно, даже кардиналы из руководства церкви не представляли, что же это такое. Знал только глава церкви, сам наместник повелителя Штормов, и, кажется, тайком отправил людей на поиски. Элджер предположил, что священная резиденция истинного создателя, о которой вещает орден Авроры, стоит в этой земле забытой богами. Шот тогда не подтвердил догадку, так что он не сильно в это верил. И вот теперь Элджер с удивлением узнаёт, что член клуба Таро, называющий себя Солнцем, возможно, оттуда родом. Всё это время Шот знал, где находится земля забытая богами, даже вытащил оттуда человека и сделал его членом собрания. вытащила оттуда, куда царков повелителя Штормов даже не может попасть, даже не могут найти. Элджерс ужасом смотрел на шута. Тот, как всегда, спокойно сидел во главе длинного бронзового стола, откинувшись на спинку стула и почти скрывшись в тумане. А в отудре не так впечатлилась. Она что-то слышала о земле забытой богами, и это лишь со слов весельника. Ей было неинтересно, поэтому девушка не связала это с темой, о чём говорил шут. В серебряном граде бутует легенда, будто их покинул творец. Хм. Кажется, висельник чем-то задачен. Что его так удивило или обеспокоило? Одрис склонила голову, припоминая подробности. Да, мы верим, что однажды вернём милость Господа, сказал Дарикберг и продолжил уже не так уверенно. Возможно, однажды солнце снова взойдёт. Когда-то нами правила королевская семья гигантов, и мы поклонились амиру, королю гигантов. Затем Господь спас нас, и мы никогда не предадим Господа нашего. Королевство гигантов. Это было очень давно, но что-то не сходится, отметил для себя Элджер, вспомнив описание о второй эпохе, скрытой от простых прихожан в главе книги Бурь. Вторую эпоху ещё называют Тёмный рык человечества. В то время небо земли и земля, океаны почнялись драконом, гигантом, эльфом, мутантом, дьяволом, фениксом, демоническим волком и мёртвым духом. Но затем повелитель штормов, вечное полещее солнце и бог знания и мудрости помогли человечеству победить неистественных созданий и положили начало третьей эпохе эре счастья. Позже это назвали катаклизмом. Амир, король гигантов, повторил клянь про себя. В легендах Амиф он был существом равным богам. Даже сейчас есть существа, которые ему поклоняются, а самое известное и дорогое вино в республике Интес называется Амир. Поговаривали, что король гигантов очень любил винопаха ужа на кровь. Если учесть, что церковь Бога Бютв полностью контролирует путь воина, который принадлежал гигантам, не был ли Амир древним богом Бютв? Задумался Клейн. Он сделал зарубку в памяти, чтобы не забыть, а затем спокойно спросил: "Вы всё ещё приносите ему жертвы?" "Да, но после его ухода он нам больше не отвечает". В голосе Дерика слышалась боль. Кален откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и снова спросил: Опиши ритуал в деталях. Шут хочет понять, почему бог покинул Серебряный град, или хочет узнать, жив ли творец? Элджер вздрогнул. Он был не только напуган, но и взволнован. Всё-таки секрет самих богов. В этот момент ему казалось, что он стал существом совершенно иного уровня. И искал власти и силы, неужели наконец-то нашёл? Подумал Элджер. И погрузившись в свои мысли, выпрямился на стуле. Весельник выглядит весьма странно, подумала Одри и жалостливо на него посмотрела. Она догадалась, за их разговором кроется некая тайна, из-за которой весельник ведёт себя так необычно. Когда вся эта история завершится, я готова буду платить, чтобы разузнать, что же заинтересовало весельника. Но интересно согласится ли он? подумала Одри, чувствуя некоторое беспокойство и предвкушение. Дирек даже не заметил этого напряжения, с которым ждали его ответа, поэтому ответил прямо и честно. Мы сделали алтарь из самого лучшего, что смогли достать, и покрыли его знаками Господа. Мы проводим ритуал, когда чёрная трава вырастает в избытке. Приносим в жертву животных, которых ловим в глубинах Тьмы. Мы зовём Господа, молимся ему, а потом танцуем для него и убиваем животных. Так их кровь и дух подпитывают алтарь. А если поймать монстр не получилось, Так, дабыдем грешника с нижних уровней нашей тюрьмы. Мы срезаем первый стебель чёрной травы, готовим её и угощаем бога. В конце мы вместе благодарим бога и этим завершаем наш ритуал. Раз я буду проводить ритуал для себя, то время не важно, алтарь может быть проще. Самое важное это с помощью духа монстров или крови сил и потусторонних открыть канал. При условии, конечно, что проводящий ритуал должен получить ответ, как экстравагантное. Подумал Клейн. Я внимательно проанализировал каждый этап ритуала. О чём вы молитесь, на каком языке? Дорик положительно относился к подобного рода вопросам. Он же хотел избавиться от проклятия и тщательно вспоминал все детали. Молимся на йотуне. Это наш язык. И молимся обычно так. Ваши верные последователи просят внимания, просим принять подношение, просим открыть путь в ваше царство. Калеин слушал, не перебивая, позволяя туману клубиться вокруг своей фигуры. Он кивнул, словно глубоко задумавшись, как будто кое-что понял, но намеренно и по очевидным причинам не стал делиться. Элджер находил это приземленным, как вообще божественные тайны можно доверять смертным. А Дырик ещё больше утвердился в мысли, что нужно стать сильнее, так чтобы привлечь внимание шута и обменять силу на помощь. Ещё немного поболтав, Клин распустил собрание. Он наблюдал за тем, как исчезают сияют справедливости висельника и солнце. После чего посмотрел вниз на бескрайние серые томаны багровые звёзды. На пространство, что казалось ему неизменным раньше, а теперь, когда перешёл к последовательности 8, Клейн заметил, что может связать чуть больше звёзд, и можно пригласить кого-то ещё. Как минимум двое, подумал Клейн. Не то чтобы он спешил, просто хотел действовать по плану, но пока что стоит подождать и понаблюдать. Если у Справедливости или Висельника будут предложения, То сначала нужно присмотреться к их людям, а потом уже смотреть на остальное. Последним был солнце. Он видел его во время молитв. Так, да, перед ним ещё был прозрачный шар, но после того, как я вытащила его в мир над серым туманом, тот шар больше не появлялся. Возможно, что для связи со звёздами нужен специальный предмет, или каждая звезда в тумане связана с предметом в реальности, который после удачного соединения возвращается обратно в мир над серым туманом. А что если справедливости висельник точно таким же способом попали сюда? Просто предположим. Не значит ли это, что люди без специального предмета должны обращаться так? Шут, не принадлежащий этой эпохе, таинственный правитель над сером Томаном, король жёлтого и чёрного, владыка удачи. Смогу ли я услышать их молитву? Смогу ли призвать? Стоит попробовать. На том Клейн закончил. Он окутал себя духовностью и начал спускаться, оставив позади огромный дворец. Древний стол и 22 стола с высокими спинками, которые выступали над туманом. Колено владел силой зелья и избавился от негативных эффектов. Он хотел попробовать ритуал по призыву самого себя. Интересно, что случится в этот раз, подумал Клейн, перед вкушей страшесть, не обращая внимания на галлюцинации.